и желающий продемонстрировать ей свое рвение. Если в Опеле и были жучки, то подслушивающим разговор людям, безам, бандитам или конкурентам, пришлось довольствоваться бессмысленным трепом. И лишь оказавшись в своем кабинете, Клозе перешел к делам, разумеется, не к бухгалтерии. Кирилл сказал, вам потребуется отчеты о происходящем во Франкфурте. Меня интересуют любые активные действия любых группировок,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 «А спит Каури с папой Джезе?» «Вы сможете подготовить мне досье на этих людей?» «Оно уже отправлено в ваши балалайки», — улыбнулся Клозе, пробежав пальцами по клавиатуре коммуникатора. «Спасибо». «Не за что». Грег немедленно вывел Нана на экран изображение архиепископа Имамбо, небрежно просмотрел сопровождающий текст и тихонько вздохнул. Он не сомневался, что московский филиал СБА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 и засекли человека, который забрал посылку. Вот его изображение. Пэт жадно посмотрела на фотографию. Недорада. Курьер? Его зовут Паоло филини адвокат из Милана. В Цюрихе он сел в поезд на Франкфурт, прибыл в Эденаор и спустился в метро. К сожалению, дальнейший его путь проследить не удалось. Феллини? На экране коммуникатора появилось видео. Человек выходит из вагона поезда, идет по перрону», — под прищурилась он слишком хорошо сслажен для адвоката здоровый образ жизни снова в моде вновь улыбнулся глаза он похож на человека который много тренируется и отнюдь не в риторике девушка перехватила одобрительный взгляд грега и поняла что не ошиблась филини не курьер он наемник да рада мог нанять его чтобы перевести книгу во франкфурт ставил остановский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 Пройти всю эту цепочку было чрезвычайно сложно. Самым слабым звеном являлись вороватые чиновники, которых следовало найти, завоевать доверие, уговорить. Или Дорадо крупно повезло, или он умел уговаривать. Но, как бы там ни было, ДД уже во второй раз сумел обмануть Европол. Хитрый, но вряд ли счастливый. Аль Гамби снова оглядел квартиру. Пустую квартиру.